Открыл, почистил, зашил, а тут Наташу, помимо желания слушавшую их разговор, тут же одолели мысли о собственном несовершенстве. Она то ничего толком не понимала, ни в медицине, ни в технике, но тамазы первой помощи, которым научили в эгииде, и азы программирования, которым научил Коля. Она посмотрела на брата. Коля изо всех сил скашивал глаза, стараясь рассмотреть, что же там происходило. Голова по-прежнему не двигалась, а попросить, чтобы его повернули, мешала дурацкая гордость. Наташа слегка толкнула тележку и притворилась, что сделала это случайно. Гений, не глядя, сунул в приёмный лоток радужную пластинку оптического диска. А теперь включаем и диск поправь чучело, неожиданно сказал Коля. Заклянет сейчас Гений вскинул потлатую голову и устремил на непрошенного советчика весьма вра지тный взгляд. Он пребывал именно в том возрасте, когда любое постороннее мнение, кажется, посягательством на суверенитет. Латок между тем начал втягиваться внутрь. Небрежно положенный диск выехал из гнезда и оказался зажат между подвижной и неподвижной частями. Машину, как предсказывал Коля, заклинило. Дисплей обиженно запищал и на экране возникла красная надпись Гений оглянулся и убрал её нажатием клавиши, но она выскочила опять, сопровождаемая пронзительным звуковым сигналом. Гений снова ударил по клавиатуре, и тошный писк прекратился, но лишь на секунду. "Это что такое?" потребовал с врачиха. "Всё сломалось?" "Ну что ты ему под руку", сказала медсестра. "И так ведь не получается". Уши гения начали приобретать малиновый цвет. Он дёргался, сопротивлявшийся силу ток, боясь повредить нежную технику и безуспешно пытаясь вытащить диск. "К ней резет", потребовал Коля. Гений зло покосился на него и принципиально выключил питание компьютера, потом снова включил. Едут в машине новый русский, инженер и программист. Едавит опроговорил Коле: Вдруг автомобиль дерет дер и ринет с места. Новый русский хватается за трубу, сейчас, говорит, братков вызову, новую тачку пригонит. Инженер ему погоди, мол, надо сперва под капот глянуть, может сами управимся. А программист, давайте, к ребятам для начала все выедем, а потом снова загрузимся. Наташа это нигдет уже слышала, но все-таки фыркнула, чтобы угодить брату. Медички покосились на них. С таким же успехом можно рассказывать врачебные анекдоты в аудитории, более чем далёкой от медицины, тоже никакого юмора не поймут. Компьютер тем временем послушно моргнул и пискнул несколько раз, отрабатывая последовательность запуска, и на экране установилась картинка. Но из-за чехарды с выключением, включением питания съехали настройки системы. Электронный мозг пришёл к выводу, что случилась авария, и на всякий случай установил сам себе параметры по дубови. У него была своя логика: безопасность сначала, потом уж красота. В результате экран приобрёл довольно-таки уродливый вид: растянутые изображения, крупные точновазбики для дебилов в шрифты. Техника в руках дикаря. Проворчал Колибри взгливо. В его личном словаре имелось только одно выражение, лещё, худшей степени технического убожества, а именно жопа с ручкой. Так он обозвал однажды Наташу, когда она взялась чинить настольную лампу и аккуратно обмотала изолентой обе жилы сетевого провода вместе. Гений прошептал что-то себе под нос, наверное, считая ниже своего достоинства переругиваться с болящим. Начнёшь спорить, А тому еще худо станет от расстройства, сам крайне окажется. Нет ш, его пальцы замелькали над клавиатурой с нечеловеческой скоростью. Он вызвал настройочную систему видеоплаты и восстанавливал утраченное, изящно, надо сказать, восстанавливал. Потом, выдержав артистическую паузу, нажал ввод. Дисплей компьютера отреагировал легким электрическим потрескиванием. такой пару издаёт выключаемый телевизор. Изображение дрогнуло и свернулось в одну горизонтальную черту посреди экрана. В центре черты горела яркая точка. Гений мгновенно ткнул кнопочку перезапуска.